Поиск. Ну, наконец-то. Отправившись в пустошь в очередной раз, я с большим трудом выдержал излишний интерес ко мне со стороны всех этих умников, желающих подзаработать на мне. Особенно старались маги, которым очень уж горело сходить в пустошь и умереть. А на что они еще могли рассчитывать, отправляясь туда такой ордой в почти три десятка голов? Не знаю. Да и знать не хочу. Мне нужно нарабатывать для себя авторитет и деньги, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, стать титульным дворянином с собственным наследным манором. А для этого могут понадобиться десятки тысяч золотых. Да, вы можете сейчас мне заявить о том, что, сотрудничая с магами, я мог бы значительно усилить свои позиции. И денег мог бы подзаработать? Мог бы. Вот только сами эти маги очень сильно не хотели со мной чем-либо делиться». Самое последнее предложение этих разумных, которое я отклонил, имело размер 500 золотых за помощь с моей стороны. И все только из-за того, что я одиночка. А той же гильдии поисковиков за мои же услуги он сразу же, не торгуясь, выложил как предоплату 2000. Разницу ощущаете? К тому же бродить по непроверенному пути, да еще с таким большим отрядом, мог только полный глупец. Это просто поход в один конец. Однако этот старый маг, который был в том отряде главным, словно не понимал моих намеков. Он банально хотел просто дойти до нужного места и вернуться. Ну что за глупость? Зато теперь, когда я снова оказался в пустоши, то едва не радовался. Ведь я так и не поддался на их бессмысленные уговоры. А желающих даже просто сходить со мной в поиск было много. Но все они остались ни с чем. И вообще, что значит просто сходить? Разве в пустошь можно просто сходить? Это что, городской парк? Вот пусть сами сходят хотя бы на глубину дневного перехода в измененный лес. И посмотрим, так ли это легко, как они думают. И почему только все считают, что чем больше отряд, тем больше у них шансов найти что-то ценное. Чем больше отряд, тем больше шансов найти себе огромные и просто смертельные проблемы. Но не более того. Тут надо брать не количеством, а качеством, если получится. Ведь не зря же гильдия поисковиков старательно меня пыталась снова подмять под себя. Я один сумел за месяц заработать больше, чем несколько групп более опытных поисковиков. И это был факт, который они не смогли отрицать. Так что можно было понять мое нежелание с ними вообще какие-либо дела иметь. Это еще что такое? В очередной раз, направляясь в сторону своего логова, расположенного в роще хищных деревьев, я вдруг почувствовал странное ощущение. Словно кто-то старательно смотрит мне в спину. Знаете, такие взгляды довольно быстро можно научиться вычленять из общей обстановки, когда постоянно за тобой следят. А за пять лет службы в Легионе у меня было достаточно много таких любителей чужих тайн. Так что я прекрасно понимал, что здесь в пустоши такие вещи случайно не происходят. У меня было стойкое чувство, что этот кто-то буквально выжидает моей ошибки, чтобы нанести свой удар. Я понимаю, что достаточно многие разумные озлобились на меня после того, как я отказался с ними сотрудничать. Особенно на этом поприще могли бы выделяться маги. Но неужели они просто решили меня преследовать в измененном лесу, чтобы отомстить? Нет, я так не думаю. Да и не смогли бы эти разумные так далеко в этот лес зайти, не имея опыта и знаний поисковиков. Так что же это получается? Так ты опытный поисковик. Тихо пробормотал я, обойдя краем очередное хищное дерево так, чтобы тот, кто меня преследует, спровоцировал с его стороны атаку». Я сделал такой вывод именно из-за того, что этот преследователь сумел обойти эту псевдоживую тварь и не потревожить сторожевые лианы растения. А кто у нас мог бы так тут бегать? Только тот, кто ранее бывал на подобных территориях и не один десяток раз. Именно так вырабатываются нужные инстинкты и рефлексы. Ведь я двигался достаточно быстро и этому разумному, чтобы от меня не отстать. Необходимо было двигаться так же быстро. При этом ему удавалось удерживать расстояние и не попадаться мне на глаза, что тоже выдавало его опыт. А с таким противником надо быть настороже. Поняв все это, я постарался вспомнить всю близлежащую территорию до мельчайших подробностей. Мне надо было найти такое место, где этот преследователь не будет ожидать от меня какой-либо пакости. Только где мне такое место найти? Вот же вопрос. Мне же надо найти такое место, которое позволит не просто обнаружить то, кто именно объявил на меня охоту. Мне нужно такое место, где я смогу поймать преследователя, чтобы тот мог мне рассказать причины для такого поведения с его стороны. Слишком уж странным показалось мне вообще такое поведение. Например, те же охотники за мной гонялись группой или засаду устраивали, а тут все странно. Гнался за мной всего один индивидуум, один А одиночек в пустоши бывает очень мало. Я не в счет. У меня есть хоть какие-то объяснения, но даже я не занимаюсь охотой за разумными в пустоши. Мне пытались предложить подобные дела, но я отказался. А тут? Да чего я тут маюсь? Едва не хлопнул себя полбу ладонью, когда вспомнил о том, что поблизости есть довольно длинный овраг, ведущий через заросли колючих кустов с ядовитыми колючками». Получался своеобразный ход, через который можно было проскочить мимо угроз и достаточно сильно срезать путь. Да, этот преследователь может не поддаться на эту уловку и просто уйти в сторону, чтобы обойти эти опасные кусты. Вот только обходить их придется очень долго. И он может банально потерять мой след. Так что... Что в первом, что во втором случае, у меня есть возможность получить желаемое. В первом случае, если преследователь не рискнет идти за мной через этот переход по оврагу, то он просто потеряет время. И как результат, я смогу от него оторваться, что даст мне возможность уйти. Во втором случае, он попадется в мои руки, что позволит решить вопрос с его преследованием. Так что этот вариант мне подходит просто великолепно. Тихо усмехнувшись, я направился именно в сторону этого оврага, так как понимал, что этот умник может попытаться меня опередить, если догадается о том, что в этом месте сам будет уязвим. Именно поэтому мне и стоило поспешить. Именно поэтому я короткими перебежками двинулся в выбранном направлении. «Спеши, не торопясь», — вспомнил я сразу же слова старого эльфа-наставника. Он был прав. Пустошь спешка могла стать очень большой ошибкой, смертельной. Но задерживаться излишне мне тоже не стоило. Так что спустя буквально еще час я был возле нужного мне места. Мой преследователь, видимо, не знал об этом месте, так как просто допустил меня сюда. Быстро проскочив сквозь этот овраг, я обошел выход и затаился практически над головой того, кто может попытаться пройти вслед за мной. Теперь мне оставалось только подождать некоторое время. Эти колючие кусты, словно невиданный пояс шириной в 25-30 шагов, опоясывал довольно большой участок леса. Что могло дать мне те самые возможности, которые я искал? Даже засев здесь, в своеобразной засаде, я мог услышать то, что происходит на другом конце этого необычного коридора. Даже если преследователь захочет обойти колючки, то я об этом сразу узнаю. Не так уж и велико между нами расстояние, чтобы я не понял того, что происходит. Да сколько уже можно? Спустя некоторое время я услышал сначала движение поблизости, а уже потом тихое бормотание разумного, который пытался пробраться вслед за мной по небольшому оврагу, где со всех сторон росли колючие кусты. Куда он лезет? Чего ему тут надо? Тут же ничего интересного для поисковиков нет». Честно говоря, я был изрядно удивлен, когда услышал сначала все эти слова, а потом уже понял то, кого именно мне напомнил этот немного странный хриплый голос. Как ни странно это звучит, но этот голос мне напомнил какого-то гнома, а на ближайших землях был только один гном, который рискнул в одиночку сунуться в пустошь. Насколько не были бы жадными эти подгорные коротышки, но излишне рисковать даже ради денег они не будут. А тут, на моей памяти, только один разумный представитель этой расы позволил себе подобный риск. Бывший глава гильдии поисковиков. А ведь мне предлагали за ради своих же денег за ним охоту устроить. Вот же казус судьбы. Я не хотел за ним гоняться. А этот старый гном почему-то решил сначала отомстить мне, а уже потом бежать. Глупость. Он же мог уже как неделю назад уйти прочь. И достаточно далеко. Не понимаю. Тем более, что он вроде бы унес с собой всю казну гильдии. А это просто огромные деньги. Как же так? Нет, тут что-то не то. Не стал бы гном так рисковать, так как он мог банально потерять деньги, которые сейчас таскал с собой. Жадность этих коротышек не знала границ. Про нее слагали легенды. И тут вдруг такое. Нет. Аккуратно сдвинувшись слегка в сторону и коротко размахнувшись, ударил как раз в промежуток шеи этого старого гнома, который не был прикрыт кольчугой мелкого плетения. Доспех у него был хорош, но для меня слишком мал, а вот в пустоши он был не слишком удобен. Тут надо было что-то полегче. Именно из-за него старый гном и не мог за мной угнаться, так как латный доспех был довольно тяжел и не позволял быть более подвижным. «Хорошо еще, что он не додумался напялить на голову глухой шлем, а то мне было бы сложно его оглушить. А так, он сам был обречен». «Ну, здравствуй, шаркат железная кожа!» Криво усмехнулся я, когда подвешенный за руки и уже полностью голый гном зашевелился, видимо, пытаясь понять то, куда он попал. «Может, расскажешь мне, какого демона, вечно жадный гном, решил за мной по пустоши бегать? Тебе делать нечего?» Ведь ты с собой всю казну гильдии унес. Или нет? Этот вопрос был для меня весьма интересен. Ведь при нем я обнаружил обычную сумку со стандартным набором поисковика. А где же все то, что он якобы унес из города? Неужели эти жмоты из совета гильдии поисковиков решили всех обмануть? Нет, вряд ли. Слишком уж они старательно пытались меня загнать на эту охоту». А если бы я согласился и смог поймать этого гнома, вернув его в город, тогда их вранье сразу бы открылось, и тогда им было бы еще хуже. Так что было здесь что-то еще. К тому же я сразу обратил внимание на то, что этот гном не выглядел слишком уж истощенным, а он тут уже неделю бегал. А в его сумке еды было только на простой перекус. Да и воды простая фляжка на 10 глотков. Подсчитав все это, я понял то, что у него где-то поблизости может быть убежище. Шел он за мной не так уж и долго, так что вариантов не было. Мне надо было узнать у него все секреты гильдии, да и его собственные мне тоже не помешают. Спустя еще два часа, старик оказался весьма упрям, я все же оглушил истерзанного гнома и спрятал его тело в сумку путешественника. Я знал, что в таком случае разумного надо хотя бы раз в месяц доставать, иначе он банально умрет. Хотя труп будет свежим. Но мне трупы в сумке не нужны, так что мне приходилось как можно быстрее решать вопрос с моими пленниками. Но гном теперь подождет. Было у меня для него решение, особенно после его откровений. Хотя он и был весьма упрям, я все же сумел его разговорить». И это было не мудрено. У меня же были знания эльфа, который старательно проводил такие процедуры не одну тысячу лет. Так что разговорить этого старого упрямца мне удалось, так как он теперь просто мечтал о смерти. Как оказалось, мои подозрения были вполне обоснованы. Совет гильдии был замешан в этом деле. Они выпустили беглого главу гильдии, заранее обговорив с ним тот факт, что он будет меня ловить и выдали ему с собой часть казны, а остальное разобрали, разделив между собой. Таким образом, они отводили от себя подозрения не только со стороны местного градоначальника и затягивали выплату долга, но и сами поисковики, члены гильдии, не могли бы у них чего-либо потребовать. А сам этот гном, сбежав из города в пустошь, получил возможность выжить и не быть преследуемым в империи или подгорном королевстве. И там, и там, к таким поступкам, как он поступил, относились очень плохо. Так что его желание не получить таких проблем тоже можно было бы понять. Также оказалось вполне правильным и мое второе подозрение. У него недалеко отсюда было логово, небольшая пещерка в корнях огромного дерева, защищенная магией. Хотя это можно было делать только на данной территории. Где-то гораздо глубже, в пустоши, подобное в принципе невозможно. Теперь была понятна его спешка, ведь если бы я ушел глубже в пустошь, он бы просто упустил меня и ничего не смог бы сделать. Но спешка также сыграла с ним очень плохую шутку. Он не смог правильно оценить ситуацию, и в результате всего этого сам попал в ловушку, из которой его никто не собирается выпускать живым. Убрав все следы допроса, я сначала вернулся к его логову и все там подчистил. Там были припасы и деньги. «Но не так много, как мне хотелось бы. Часть его денег была в гномьем банке, и для меня они оказались недосягаемы. С собой у него было всего две тысячи золотых и набор артефактов. Но тот факт, что он озвучил мне секреты гильдии, давал мне возможность наказать их весьма показательно. Как я и думал, при проверке добычи поисковиков... Члены гильдии, они старательно выбирали самые дорогие предметы, которые очень часто могли превышать даже половину стоимости добычи. А в налоги отдавали мизер. Как факт, это было прямое нарушение законов империи Дейрин. Это было прямое сокрытие налогов. За такое они могут очень быстро оказаться на каторге. А гильдия поисковиков среди запретных. «Идиоты». Отпустив этого старого гнома, они сами дали ему в руки возможность себя шантажировать впоследствии, что Шаркат железная кожа и собирался делать. Вот только его злоба на меня сыграла с ним самим плохую шутку. «Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным», — снова ожил во мне своеобразный внутренний голос, который я уже воспринимал как свою интуицию. «Ему бы уйти как можно дальше, на пару-тройку лет, а уже потом попытаться с тобой рассчитаться. Так нет же, решил сделать все и сразу. Так нельзя, ведь ты был еще на стороже, хотя теперь тебе стоит опасаться магов, а также и местного графа. Он имел от этой самой гильдии систематический доход» хотя они его и обманывали. Теперь же его градоначальнику придется чуть ли не самому гоняться за налогами, а ты самый удачливый за последнее время. Так что жди. Можно, конечно, попытаться так же шантажировать гильдию, но они, скорее всего, постараются тебя просто устранить. Но выбор за тобой. Я знаю, выбор за мной. Вот только что делать в этом случае я еще не решил». «Забрав все то, что прятал в своем убежище старый гном, я отправился к своему логову, так как понимал, что в чужом логове спокойно отдыхать у меня не получится. И все из-за того, что не знаю главного. Вдруг про это логово знают мои потенциальные враги. Я этого не знаю, так что мне лучше не рисковать. Добрался я до своего убежища на дереве уже практически в сумерках, поэтому я быстро перекусил и лег отдыхать». Деревья-хищники уже немного восстановились, а рядом появились следы падальщиков. Видимо, новая стая подошла на освободившееся место. Возможно, как говорил мой внутренний голос, свято место пусто не бывает. Но эти стаи, внутрь рощи этих самых хищных деревьев, никогда не суются. Почему? Я не знаю. Да и не мое это дело. Сейчас я думал о том, что дополнительно ко всему прочему рассказал мне этот старикашка. Он рассказал мне о том, что в сторону одинокого пальца, той самой скалы, где я сидел несколько дней, собирался идти отряд магов. А вот откуда он про это знал, сказать не удосужился. Да и неважно это, важно было другое. Я те территории уже знал довольно неплохо и могу подождать их поблизости, чтобы проследить за ними. Но надо ли мне это? Ведь их отряд слишком велик, а значит поблизости все будет кишеть от тварей. Мне будет проще потом по их следам пройти, так как следов такой отряд оставит просто немеренно. Так что рисковать и выслеживать этот отряд, опасаясь попасть в самую гущу тварей пустоши, я не собирался. У меня был свой маршрут. Мне надо было еще кое-что в скалах проверить. Так что я не торопился, так как понимал, что маги могут отправиться в измененный лес через несколько дней, а у меня не было желания Мается в ожидании. Именно поэтому я на следующий день отправился в выбранном мной ранее направлении. Тем более, что в лесу пока что было тихо, а такой большой отряд, да еще с имперскими магами, не мог бы пройти тихо. Так что я направился к территории, про которую местные охотники и поисковики, особенно гильдейские, говорили как про бесконечное поле для добычи ценных ресурсов. Я не стал бы туда соваться, если бы не знал кое-что из подробностей охоты на той территории представителей гильдии поисковиков. Та территория была богата не только на различных достаточно редких тварей, но и на всевозможные артефакты и редкие растения, содержащие магию. А все именно из-за того, что там часто проходила магическая буря, а значит, находиться там было опасно. Но у гильдии как оказалось, имелся артефакт древних, который был работоспособен только в пустоши. Он указывал возможность возникновения такой бури, а значит, можно было заранее уйти от неё. Совет гильдии позволял использовать его только особо доверенным разумным. Но так как таких у них практически не осталось, они даже не обратили внимания на то, что старый гном вынес этот артефакт. И теперь гильдия поисковиков осталась без возможности зарабатывать на подобной охоте. Любой, кто туда отправится, будет обречен. По рассказу старого гнома, я понял то, что магическая буря там разгорается и утихает очень быстро. Но происходит подобное буквально каждую неделю. Как факт, любой разумный, который пойдет в ту самую «золотую долину», как ее называют в гильдии поисковиков, очень сильно рискует. Но я думаю, что как только я вернусь с трофеями подобного рода, то совет гильдии сразу же забьет тревогу. Так как они и сами быстро поймут, что я самостоятельно нашел то, что они считают своей собственностью. И как результат, они явно захотят восстановить свои возможности. Но теперь уже за мой счет. Так что сразу можно понять то, что мне придется все же от них избавляться. Тут выбора нет. Да, весело здесь. Эта долина, которую старательно окучивала гильдия поисковиков, действительно оказалась весьма плодородной на различные ценности. Простейшие предметы с магией, из которых можно было бы делать заготовки для артефактов, валялись буквально под ногами. Мне удалось также обнаружить пару очень сильных источников магии, в которых любой предмет, помещенный на их территорию, через некоторое время буквально пылал магией, которая там бушевала. Ценность таких мест просто невозможно оценить. Обычно такие места разыскивают какие-нибудь маги, чтобы построить собственное жилье. В таком месте маг этой же стихии просто непобедим, ведь ему даже не надо будет тратить собственную магическую энергию. А про возможные артефакты, которые можно в таком месте делать, лучше уж вообще не говорить. Причем эти источники были весьма интересные для меня. Один был источником стихии Земли, а второй – стихии огня, так что я понабирал тут много чего интересного. Также я постарался поохотиться и собрал тут много различных органов тех же измененных оленей и смог убить даже измененного лося. Проблема с измененными оленями была как раз в том, что эти твари были стадными, и обычно они не оставляли своему врагу ни единого шанса. Если ты хоть одного из них ранишь, то эти твари начинают старательно искать врага, а потом добивают и пожирают раненого. Так что приходилось старательно ловить этих тварей в ловушке, чтобы иметь возможность разделаться с ними без крови. Хотя это было не так-то и просто. Но у меня получилось так подловить 5 оленей. А потом на одну разделанную тушу из старого гнома, который сам тогда придумал охоту на живца в виде новичков, я приманил и лося. Так что у меня теперь появились новые трофеи для чучельника. А что, имею право, это мои трофеи. «Хотя есть у меня подозрение о том, что новые чучела явно снова подольют масло в огонь. Я имею в виду тот факт, что снова найдутся желающие залезть мне в карман. А мне это зачем? Мне еще с гильдией поисковиков разбираться. Но не могу я оставить без ответа то, что они пытались обмануть меня тем, что якобы шаркат железная кожа украл все их ценности, в то время, пока они прятали все это у себя в сундуках». «Нет, за такую наглость я их заставлю ответить. Тем более, что у них есть враги и поопаснее меня. Я имею в виду местного дворянина и империю, так как они сами скрывали часть своих доходов, которые явно должны были быть обложены налогами. Так что уже можно понять то, как они прогадали, когда не захотели мне отдать те самые пять тысяч золотых. Теперь пусть не обижаются». Я ведь тоже могу стать охотником. А что, только им за мной гоняться? Нет уж, я тоже хочу». Вернувшись обратно к своему логову, уже перед рощей хищных деревьев, я заметил тот факт, что там по соседству появилась своеобразная тропа. И я даже не сразу понял то, что именно вижу перед собой. Но потом, сведя все факты воедино, все же понял. Это был след той самой группы с магами, которые все же решились на свой поход в пустошь без моего сопровождения. Правда, я так и не понял того, почему они так нагло и практически не скрываясь прут по измененному лесу. Ведь я видел то, что рядом с их следами практически все перекопано следами тварей, идущих вслед за ними. Как я и подозревал, такой большой отряд тут же привлек к себе просто невероятное внимание от местных тварей и их повышенную агрессию. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я решил все же попробовать пройтись следом за этим отрядом. Так как еще раз допросив перед смертью старого гнома, уже знал о том, что почему-то все эти самые экспедиции отправляются именно к скале «Одинокий палец». Вот только именно оттуда никто и не возвращается. Ну, я-то уже как-то случайно догадывался о том, почему именно так происходит. Та самая анаконда, которую я обнаружил там, явно не была поклонницей чужаков. Так что можно было понять тот факт, что справиться с ней даже усиленный магами отряд мог с большим трудом. Хотя сейчас-то ее там уже нет, и они могут попытаться пройти дальше вглубь пустоши, чтобы найти то, что они так старательно ищут. Но с таким сопровождением из разъяренных тварей подобное вряд ли возможно. Тем более, что я явно понимал уже и то, что они либо сами пошли в свой поход, либо взяли с собой каких-то не слишком опытных поисковиков. Мою правоту подтвердил еще и тот факт, что этот отряд двигался не напрямую к той скале, а словно метались зигзагами. У меня создавалось стойкое впечатление о том, что они просто идут больше наугад. А такой поход сразу же обречен на провал. Тем более, что я, едя по их следам, сначала описал круг и обнаружил опять же возле своей рощи хищных деревьев останки одного разумного. Судя по всему и по его снаряжению, это был один из знанятых ими поисковиков. Говорю «один из» именно по той причине, что одиночки тут были редкостью, и они банально не взялись бы за такую работу. А значит, это была целая группа. Вот только они явно не были опытными и не имели собственной карты. «Иначе как можно понять тот факт, что они целый день бродили поблизости от моей рощи, потеряв здесь двоих? Их останки я обнаружил. Благо, что рядом не было никакой тьмы. Иначе бы эти самые мертвецы впоследствии могли бы попытаться попортить жизнь и мне. А мне это зачем? Я собрал все, именно для того, чтобы потом заставить всех задуматься. Я эти останки заброшу на пару месяцев в источники, которые обнаружил в Золотой долине». Чтобы они напитались магической силой стихий А потом доставлю их в город И пусть думают о том, как это вообще случилось Но сейчас мне надо было поспешить, но не слишком быстро Мне же ни к чему наталкиваться на твари, которых они раздразнили А их было много Двигаясь вслед за ними, я обнаружил достаточно много останков существ, которых они убивали А уж то, что я обнаружил в скалах, меня просто поразило Судя по всему, во время их ночевки в лагерь этого отряда прорвались какие-то твари, которые довольно сильно потрепали этот отряд. Так как я обнаружил несколько мест, где явно было что-то сожжено. И это самое «что-то» имело очертания человеческих тел. Да и дальше вели следы, которые точно мне говорили о том, что отряд значительно уменьшился. Значительно. А найденные останки твари мне точно указали на то, что это были псевдоживые твари из бестиария нежити, известные как костяные гончие. Вот же сюрприз. У них же были в отряде боевые маги. А им с такими тварями справиться не сильно сложно. Такие твари известны своей ловкостью и скоростью, но они не очень сильны. И вот же странность. Эти твари неплохо так проредили довольно сильный отряд». Хотя маги могли бы с ними быстро разделаться. Почему? Что тут случилось? Часть останков тварей, напавших на их лагерь, были полностью сожжены. И определить то, что именно там случилось, было очень сложно. Так что я продолжил идти вслед за ними. Мне помогало именно то, что эти красавцы все так же, как и раньше, старательно виляли из стороны в сторону. Как результат, за один день я мог пройти расстояние раза в два больше, чем они. Чем и пользовался. Но мне все так же не хотелось слишком к ним приближаться, так как то, что происходило вокруг их отряда, навевало мне очень нехорошие догадки. Как интересно, тихо хмыкнул я сам себе под нос, когда на третий день моей охоты за отрядом магов услышал поблизости хлопок какого-то взрыва и почувствовал волну магии. Кто-то сопротивляется? Кто и почему так близко? По моим расчетам, эти красавцы должны были быть гораздо дальше, чем я обнаружил признаки столкновения. И это мне говорило о том, что ситуация могла резко измениться. Ведь я не просто так хотел держаться от всех этих умников как можно дальше. Маги таких обид, какие я им нанес, не забывают. А учитывая то, что мы сейчас в пустоши, можно понять то, что здесь они могут попытаться меня банально убить. А мне бы этого не хотелось. Да, кто-нибудь мог бы заявить о том, что это могли бы столкнуться какие-нибудь твари-пустоши. Вроде тех же лечей или еще кого-то там. Возможно. Вот только это была магия, которую твари-пустоши не используют. Магия огня. Эта стихия была очень свободолюбивой, и чтобы использовать ее силу, необходимо было ее контролировать. А это не так-то и просто. Монстры могли использовать магию тьмы и смерти. Как максимум, магию природы – И других вариантов просто быть не могло. Хотя, я же в пустоши. Тут, возможно, все что угодно. Спустя еще полчаса я наблюдал очень нелицеприятную картину. Группа разумных, а точнее сказать, уцелевшая часть из этой самой группы отбивалась от того самого измененного лося. Я еще не успел решить то, что буду делать, когда атакующая тварь, резко бросившись вперед, ударом своих рогов отбросила изломанное тело еще одного несчастного прямо в скалы. И донесшийся до меня противный хруст сразу дал понять то, что он явно уже не жилец. Но этот рывок дал возможность уцелевшему магу сформировать магическое плетение и выпустить его в полет. Еще один хлопок разорвавшегося фаербола. А это именно его я и услышал заставил уже измененную тварь завизжать от боли и рухнуть на колени. Зная о том, что эту тварь надо срочно добить, иначе она позовет других таких же, я бросился вперед и резко подпрыгнул, оттолкнувшись ногой от удачно подвернувшегося камня, нанес удар в ту самую уязвимую точку черепа твари. И лишь после этого я решил осмотреться. Ну, что тут можно было бы сказать? И на этом отряде магов, отправленном в пустошь, можно было поставить крест. Единственный выживший, молодой маг, который с трудом дышал, сейчас ничего не смог бы противопоставить даже простолюдину с обычной палкой. А все остальные, кто был рядом с ним, а таких было всего четверо, один из которых носил эмблему мага-лекаря, были мертвы. Выжил только маг огня. Но долго ли он протянет, мне сейчас было непонятно. Это ты? Пока я осматривался, Мак кое-как сел и прохрипел довольно тонким голосом. «Как ты сюда вообще дошел?» Я с удивлением повернулся и посмотрел на выжившего. Как ни странно, это была довольно молодая девушка Мак. Вопрос у нее был, конечно, весьма интересный. «Как я сюда попал?» «Ну да, ведь они-то шли довольно большим отрядом и то потерпели неудачу. А тут одиночка дошел туда, куда они так тяжко добирались». Несмотря на все ее вопросы, я просто отмалчивался. У меня было более важное занятие – сбор трофеев. Для начала я полностью разделал тушу твари. Потом прошерстил трупы погибших на предмет ценностей. Все это я делал под пристальным взглядом девушки-мага, которой подобный подход явно не нравился. Но сделать она ничего не могла. Я был в своем праве. А она, судя по всему, все свои последние силы вложила в последний удар». Да, у нее еще было немного магической энергии в организме, было, я ее четко ощущал, вот только если она израсходует последнюю энергию, то просто потеряет свои способности. И хотя подобное происходило нерегулярно, становиться простым разумным она явно не хотела. Еще бы, ведь она уже давно распробовала возможности одаренных, так зачем ей становиться простым человеком? Это совсем не то, на что она могла бы пойти. А я никак не реагировал на ее возмущенное фырканье, на то, как я бесцеремонно ворочил тела ее товарищей. Тем более, что один из них был магом-лекарем. Но меня и это не остановило. Я забрал с их тел все возможное. После чего постарался притащить как можно больше дров. Мне это было необходимо для того, чтобы скрыть факт использования довольно неплохого артефакта с магией огня. Иначе тела погибших здесь рано или поздно трансформируются в монстров. А мертвый маг может стать весьма опасен, так как может стать лечом. Мне подобное просто ни к чему, ведь он может свить себе здесь гнездо, а мне это совсем не нужно. Так что я достаточно быстро устроил им погребальный костер. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы мне напомнить о том, что и такие свежие трупы можно использовать для охоты на измененных тварей. Можно. «Но сейчас за мной осуждающим взглядом наблюдала эта самая девушка, которой даже то, что я обобрал тела погибших, явно не понравилось. А что говорить о том, что я мог бы забрать тела? Мне тут же приписали бы служение тьме. А зачем еще нужны тела убитых? Только для ритуалов некромантии. И больше ничего ты с ними сделать не сможешь. Глупость. А как использовать новичков в виде наживки? Так все нормально. Нет, я такого не понимаю». Тем более, что все эти трупы были получены мной весьма честным путем. Можно было бы, конечно, постараться по закону их наказать за различные проступки. Но какая от этого была бы мне самому польза? Да никакой. Вот, например, вы знаете, что делают те же заключенные в городской тюрьме? Сидят, правильно, сидят весь срок, полученный именно суде. А город их еще и кормит. А ведь можно сделать так, чтобы заключенные пользу городу приносили? Можно. «Да, у местного графа нет каменоломен и каких-то там шахт, но это же не показатель. Можно заставить этих умников дорогу мостить, а то от города одно название, улицы больше похожи на обычную деревню. Я уже молчу о том, что их трудом можно было бы все дороги по графству в порядок привести. И стражники будут заняты, охраняя этих заключенных, и заключенные будут так выматываться, что ни о каком побеге они и думать не будут». А стражники будут всегда на стороже, чтобы не поменяться местами с возможными беглецами. Да и польза будет весьма разительная. Взять хотя бы, к примеру, обычные окрестные дороги. Какая у них главная проблема? Вся их проблема в том, что они сезонные. Пока сухо, с ними все в порядке. А как только начинается сезон дождей, так все. Ими пользоваться нельзя. Никакая лошадь по этой грязи телегу с грузом даже за пределы деревни не вытащит. Не говоря уже о том, чтобы дотащить до города. А значит, и в городе возникают серьезные проблемы со свежими продуктами. Да и в случае опасности, например, нападения кого бы то ни было, перекинуть войска или ту же стражу будет гораздо проще по хорошей дороге. Это факт. И именно так я и намеревался поступать с преступниками, когда у меня будет собственный манор. «И что ты дальше намереваешься делать?» Скривившись так, словно ее заставили съесть что-то мерзкое и противное, девушка-маг, видимо, пересилила себя и попыталась уточнить у меня свою возможную участь. «Мне нужно дойти до города». «Тебе нужно? Ты и иди!» Коротко фыркнул я в ответ, как бы случайно задрав рука в куртке, чтобы показать ей браслет дворянина. «Тебя здесь никто не держит». Ответил я так резко именно из-за того, что мне надо было ее осадить. Эта дамочка явно была недовольна тем, что какой-то простолюдин позволил себе игнорировать ее нужды и занялся своими делами. Но увидев у меня браслет, она была очень сильно удивлена, что явно доказывали ее удивленно расширившиеся глаза. Мысленно я едва не расхохотался. Это как же надо было меня презирать, что за все время нашего общения в приграничном городе эти умники даже не удосужились узнать про меня такие подробности. Ужас какой-то. А ведь с дворянами, тем более получившими такое право от императора, так себя вести им явно не стоит. Мало ли, вдруг я служу лично императору. Кто знает, возьму и нажалуюсь на них. И что тогда их гильдия делать будет? Опять в опалу попадут. А оно им надо? Нет. Кроме того, она также была удивлена тем фактом, что ее жизнь для меня никакого интереса не представляет. Правильно, а какой интерес в пустоши может представлять из себя маг, который в ближайшие несколько дней не сможет никак тебе помочь? Только разве что в качестве приманки и не более того. А так как я в таком роде использовал только тех, кто мне хоть как-то навредил, то она мне в этом статусе не нужна. Да, девчонка была довольно симпатичной, не глядя на общую грязь и усталость. Вот только ее поведение. Ну нельзя так с разумными общаться, если ты хочешь от них что-то получить. Так она сама создает для себя очередные проблемы. И если не полная дура, то сама уже должна это понять. «Я хотела узнать у, у вас...» С явным трудом пропихнула она сквозь зубы вежливое обращение ко мне. «Есть ли у меня шанс пройти с вами до города?» «Вы же вроде бы и так много добычи собрали». «Для хорошего поисковика добычи много не бывает», — криво усмехнулся я в ответ на ее робкое прощупывание почвы. «Бывает или просто мало, или мало, но больше не унести. Но это уже мое дело. Я вам в отряд проводником не нанимался, и все из-за того, что заранее знал о том, чем все это закончится, так как вы уж очень старательно скрывали свои интересы на этой территории». Неужели искали тот самый мифический город? Так вы не первые. А если вы хотите, чтобы я вас довел до города на границе с пустошью, то предложите мне что-то интересное. После этой моей отповеди девушка надолго задумалась. Еще бы, ведь я точно видел то, как она дернулась при упоминании города. А значит, я не ошибся. Они искали именно тот самый город древних, про который ходили целые легенды. И это было вполне понятно, ведь только именно поэтому маги все никак не успокаивались и раз за разом посылали свои экспедиции. Но почему-то до сих пор они так и не поняли главного – в пустоши нельзя находиться такими крупными отрядами. Еще находясь на службе в Легионе, я старательно собирал все возможные слухи про пустошь. Также я помнил о том, что были даже попытки со стороны некоторых государств очистить территорию своими войсками. Надеюсь, говорить о том, какое там было побоище, мне не нужно. Тогда, словно все монстры-пустоши, сговорились и напали на чужаков, забыв про собственные конфликты. И даже пара королевств просто прекратили свое существование, так как их земли просто были опустошены нашествием тварей. Уже только поэтому я бы задумался. Но здесь почему-то срабатывал принцип «со мной будет» по-другому. Как результат, все эти умники совершали одни и те же ошибки. Почему? Не знаю. Они словно не желали учиться на чужих ошибках. Вот и эта молоденькая дамочка пыталась решить вопрос в отношении своего безопасного возвращения, но отнюдь не хотела признать того, что за мои услуги ей все равно нужно заплатить. Дошло даже до утверждения, что дворянин не может бросить даму в беде. И, может быть, такой вариант у нее бы и прошел, если бы перед всем этим девушка не заявила о том, что она член гильдии магов и ее пол значения не имеет. А сказала она это в ответ на мой вопрос о том, что молодая девушка делает в пустоши. Неужели ей просто скучно? Но потом, видимо, вспомнив о том, что есть другой шанс, Вспомнила о том, что она дама, однако уже было поздно, слишком поздно. «Странно, вы же мне только что заявили, что для члена гильдии магов не важен пол. Тут же я напомнил девушке о том, что она сама мне заявила только что, чтобы постараться поставить ее на место. И теперь вы вдруг стали дамой, вы ничего не путаете». И тут она просто растерялась, я ее буквально загнал в тупик. А знаете, почему так произошло? Все просто потому, что она рассчитывала на то, что те же самые дворяне очень старательно носились со своей честью, особенно новые. А вот титульные дворяне с хорошей и длинной родословной просто не стали бы на нее реагировать. Она просто сама не стала бы как-то навязываться такому разумному. А вот новому дворянину, да, который сейчас будет любой ценой доказывать тот факт, что он благородный и достойный. Вот только со мной она сильно ошиблась. Я получил свое дворянство заслуженно и не собирался кому-то, тем более из совсем неуважаемой мной гильдии магов, объяснять что-либо. Не ей решать такие нюансы. А это неуважаемая мной дамочка не ваше дело, — резко развернулся я к ней, когда девушка-маг все же попыталась указать мне на то, что, видимо, я не сильно благороден, чтобы быть дворянином. Император решил, что во мне больше благородства, чем в вас. Поэтому закройте свой рот, если ни на что больше не способны, а то останетесь здесь навсегда. Вас сюда никто не звал, вы сами припёрлись, а теперь ищите виновных. А себя обвинить в собственной глупости не хотите. Я видел, что эта девушка вдруг напряглась, но потом снова обмякла. Ей нечем было крыть мои обвинения». А что, думала, что на наивного мальчишку наткнулась? Нет, наивные по пустоши не ходят. Наивные в легионе до сотника за пять лет не дослуживаются. Но, судя по всему, эти маги, стараясь вынудить меня стать их слугой и проводником, даже не пытались узнать подробности моей жизни. Я уже молчу о том, чтобы узнать все возможное про потенциального кандидата. Как же так? Кто так делает? Вы же хотели, чтобы я вел вас по пустоши и даже не попытались узнать хоть какие-то подробности про то, кто именно вас поведет. Это было либо огромной глупостью с их стороны, либо кто-то из магов, кто настаивал на моем найме, знал про меня больше других, но почему-то другим ничего не рассказал. И почему-то я думал, что второй вариант моих догадок более возможен. И этим самым знающим магом была отнюдь не эта самая девушка». Это было видно по ее поведению. Из-за своей растерянности она чего только не выдумывала. Но все разбивалось о мою непоколебимость. А что она хотела? Мы вообще-то в пустоши находимся. Здесь никакие законы или правила не действуют. И сейчас она зависит от меня. Так что все заранее понятно. Спустя час, когда погребальный костер догорел, эта девушка, которую звали Ольвия Магус, все же сдалась. И все просто из-за того, что ее аргументы закончились. Мы договорились о том, что я доведу ее до города за 500 золотых. И о том, что по пути она никаких вопросов задавать мне не будет. За каждый вопрос она будет должна мне доплатить еще 500 золотых. Вы тут же спросите у меня о том, какая мне от этого выгода. Да простая. Я буквально кожей чувствовал интерес этой дамочки к тому, кто один доходит туда, куда они целым отрядом без потерь не смогли пройти. А значит, она банально не удержится. И вопросы будут. Может быть, даже и безобидные, но будут. А что? Ведь ее явно заинтересовали мои тайны. Заинтересовали. И я даже знаю о том, какие именно. Тем более, что это уже даже не тайны. Про них те же маги Гильдии Магов Империи давно знают. Я имею в виду тот факт, что я вижу магию. И не только маги про это все знают. Те же дворяне, я имею в виду титульных, явно собирались меня вынудить себе служить. Я же этого не хотел даже допускать. Чем меньше надо мной будет стоять различных сюзеренов, тем меньше у меня будет проблем с такой службой. К тому же, идя по следам этой экспедиции, я старательно искал то самое направление, по которому они шли. Своя собственная карта, которую я составлял на досуге, у меня уже была. И отметив на ней маршрут, по которому они шли, я понял, что по сути их маршрут был прямой линией. То есть все эти самые ориентиры, которые они так старательно использовали, были нужны только тому, кто банально не понимал, куда ему нужно идти. Я уже знал о том, что без ориентиров тот же человек в лесу будет ходить кругами. И именно из-за того, что у людей шаги немного, но все же различаются. Если человек замеряет шаги и контролирует их, то он будет идти более или менее прямо. Но стоит ему только отвлечься, и он начинает шагать так, что все равно опишет круг. Так как шаг правой ногой по своей длине отличается от шага левой. Как факт, в пространстве леса и на незнакомой местности ориентиры просто необходимы. Но мне, как уже имеющему свои знания об этой территории, они не так и нужны. Если они двигались по своеобразной пеле, то мне это ни к чему. Я за день могу пройти тот участок территории, который они прошли за три дня. Так что можно понять тот факт, что у нужного места я смогу быть быстрее. Тем более, что теперь даже некуда торопиться, ведь от их экспедиции остался только один выживший, являющийся на данный момент доказательством опасности таких экспедиций. Также она будет гарантом того, что мой авторитет даже среди поисковиков, не считая магов, будет на нужном мне уровне. И все из-за того, что она сама будет свидетелем того, что я хороший охотник и поисковик. Да, кто-нибудь может сказать мне о том, что измененного лося она ранила, и довольно серьезно. Да, но не убила же. И добить тварь она уже не могла, так как упала обессиленная на землю. А оставить эту тварь живой, хотя и серьезно раненой, мог только полный глупец. Как я уже говорил, эта тварь очень быстро восстанавливалась. И с ней Ольвия Магус просто не справилась бы, так как уже была магически истощена». А как простой боец, который мог бы хоть как-то справиться с таким противником или хотя бы сдержать его, она ничего из себя не представляла. Уже только поэтому можно было понять, что именно я убил измененного лося, а никак не она. Будь с ней рядом хоть пара бойцов-поисковиков, которые бы знали то, что именно нужно делать для убийства этой твари, то ничего бы этого не произошло». Но с ней было еще четверо, и все они бессмысленно погибли. И это был тот самый факт, который она никак не могла бы отменить. Ей же хотелось наконец-то закончить этот поход. Соответственно, можно было понять то, что все равно ей придется принять мои условия. Так что мы вскоре уже шли в сторону приграничного города империи Даирин, так как именно там молодая девушка Мак и могла найти себе поддержку. И все только по той причине, что в другое место я бы ее все равно не повел, так как банально не знал дороги. А что вы думаете, зачем мне соваться в незнакомые места, да еще с таким довеском? Она же меня и так задержит. Да, я дал ей эликсир Даргаса, который позволил ей восстановить силы физические, а не магические. Магические силы пусть сама восстанавливает. Чем меньше она сможет магии сейчас использовать, тем для меня же лучше Ну вот мы и дошли, когда на второй день уже под вечер я вывел Ольвию Магус к стенам Бариена, того самого приграничного города империи, то смог наконец-то вздохнуть спокойно С вас, дама, 500 золотых! Да, все было именно так. Как я и ожидал, молодую девушку буквально распирало любопытство. Но, как ни странно, она сумела сдержать себя и так и не дала мне возможности на себе еще подзаработать. И это мне сказало о том, что эта красотка действительно может быть опасным противником. Ведь она сумела проявить силу воли. А это редкость у разумных, которые привыкли диктовать условия, а никак не выполнять их. И это говорило в ее пользу. «Вот таких врагов мне было совсем ни к чему заводить. У меня и так врагов уже хватало. И довольно могущественных, если так посмотреть. Те же самые представители гильдии магов и гильдии поисковиков были весьма опасны из-за своих возможностей и имеющихся денег. Ну, я-то сразу направился в магистрат города, где потребовал допросить с камнем правды оставшихся в городе членов совета гильдии поисковиков». Дав Ольге Магус время взять в гномьем банке необходимые деньги, чтобы со мной расплатиться. А что, я и так старательно вел ее по измененному лесу пустоши, стараясь не выдавать своих тайн и убежищ. «А это не так-то и просто, скажу я вам. Ведь там, в разведанных мной местах, я мог чувствовать себя в безопасности. А тут мне приходилось все время быть на чеку. Зато теперь я был свободен и уверен в том, что сам факт того, что я вернул выжившего из экспедиции, пойдет мне на пользу. Правда, мне все равно придется старательно отбиваться от новых желающих войти в мою команду. Но к этому делу я уже как-то привык». В магистрате я снова расстроил все еще сидящего в своем кабинете градоначальника тем фактом, что, по моим данным, гильдия поисковиков систематически обманывала не только империю, но и самого местного графа. И даже более того, не желая выплачивать мне компенсацию, они намеренно разобрали по своим кошелькам казну гильдии, банально обокрав меня. Это было серьезное обвинение. И тут ничего не поделаешь. В присутствии камня правды... Я рассказал ему о том, что все это результат признания умирающего бывшего главы гильдии. Я не стал рассказывать о том, как именно он умирал. Да это было и не нужно. Важен был факт того, что артефакт подтвердил мои слова. Тут же были посланы стражники, которые приволокли к нам оставшихся членов Совета гильдии. Устроенный им градоначальником допрос с участием в этом деле «Камня правды» не оставил им ни единого шанса. Сначала они отпирались, но когда поняли то, что мне все известно, все же решили со мной расплатиться. И тут даже речи не заходило о том, что у старого гнома, которого я якобы нашел умирающим в пустоши, тоже должны были быть деньги. Они согласились отдать мне пять тысяч золотых. Но, признав свои проступки, они еще больше разозлили старого и верного слугу графа Вардан. Тот потребовал увеличить выплату мне за то, что я был вынужден искать их беглого главу на свой страх и риск. Они немного помялись и... А вот тут стало еще интереснее. Оказалось, что гильдия поисковиков банкрот. У них, кроме тех денег, что были разделены поровну, а это всего 10 тысяч золотых, больше ничего не было. Из их сбивчивого объяснения стало понятно, что все члены Совета Гильдии так старательно тратили деньги, что совершенно не стеснялись часто брать деньги напрямую из казны Гильдии. Как факт, они выплатили мне 6 тысяч золотых и еще две забрал сам градоначальник в казну города, а также приказал этим разумным самим разбираться с проблемами Гильдии. Вот это был поворот. Судя по всему, сегодня ночью в городе ожидаются беспорядки. Сильно сомневаюсь, что поисковики и охотники, члены гильдии будут рады тому, что кто-то за их счет позволял себе жить в собственное удовольствие. И судя по тому, с какой скоростью оставшиеся члены совета гильдии бросились к своим домам, они тоже это все прекрасно понимали так как до закрытия ворот города оставалось очень мало времени, и у них есть шанс уцелеть, если удастся сбежать из города. А если нет? Сложный вопрос. Я же, получив свою компенсацию, молча наблюдая за тем, как метались эти красавцы, просто размышлял. Они сами признались, что тратили деньги гильдии на свои нужды. На хорошую еду, вино, предметы роскоши и все остальное. Значит, можно понять то, что сейчас они соберут все ценное, что у них осталось, и бросятся бежать. А все остальное, что занимает много места, бросят на растерзание толпе. Вот только толпе будут нужны именно деньги, золото. Это уже потом они поймут, что в домах членов Совета Гильдии можно найти много чего ценного на продажу. Но сейчас, сейчас у меня будет шанс быстро пройтись по брошенным домам этих самых проворовавшихся разумных и забрать себе все то, что я смогу потом использовать. Ведь я собирался обзавестись собственным манором, а значит там у меня должен будет появиться свой собственный винный погреб, желательно с хорошим вином. Для дорогих гостей погреб с хорошей и качественной едой, с магией и артефактами сохранить ее от порчи не так уж и сложно. Ну и обстановка нужна. Различные красивые наборы посуды и мебель. Сомневаюсь, что сейчас эти перепуганные, разумные будут старательно выгребать все из своих домов. Времени у них на это банально нет. Похватают то, что самое дорогое и легкое в переноске, и ноги в руки. Стараясь не особо мелькать на улице, все же за это время я стал достаточно знаменит, Я заметил то, как от ближайшего дома одного из членов Совета гильдии поисковиков карета довольно споро покатилась в сторону городских ворот, ведущих к центральным районам империи. А вслед за ней помчалось еще три таких же экипажа, набитых испуганно озирающимися людьми. Честно говоря, мне где-то в глубине души их даже было жалко. Буквально час назад эти разумные, бывшие в большинстве своем людьми, были вполне успешными и влиятельными. Даже на территории империи. И даже считали себя неприкасаемыми. А что? Система была полностью отработана, и они могли себе позволить жить в свое удовольствие. Вот только они не учли того факта, что я молчать или как-то идти им навстречу не собираюсь. Лучше бы они мне сразу компенсацию выплатили. Думаю, что сейчас они все жалели о своем очередном приступе жадности. Дождавшись, пока эти разумные отправятся в бега, а их слуги срочно разбегутся по родственникам, чтобы пересидеть грозу в безопасном месте, я направился в первый опустевший особняк. Времени у меня было мало. Я уже слышал гул возмущенных разумных, которые двинулись в сторону нужных им городских ворот». Вряд ли они пешком кого-то догонят. Но на всякий случай я, спрятавшись за углом ближайшего дома, успел прокричать о том, что бывшие члены совета гильдии уже направились именно прочь из города. Наверное, казну гильдии увозят, а большего и не нужно было. Собравшиеся практически мгновенно толпа мстителей двинулась за ними, медленно, но уверенно набирая скорость. Я же уже полностью беспрепятственно ворвался в первый особняк. Имея в руках довольно неплохую сумку путешественника, которую увел уже у мертвого гнома и перед всем этим старательно очистил от ненужного мне хлама, я принялся очищать все подряд комнаты. Потом, впоследствии, я разберусь с этими трофеями. Но скажу сразу, выглядевшие снаружи практически обычными двухэтажные особняки, внутри просто кричали роскошью. Мебель, посуда, запасы вина и пища – все было высшего качества. И все это исчезало в моей сумке. Благо, что места у меня в этом артефакте пока что хватало. Некоторые вещи я оставлял за ненадобностью. Например, пышные и роскошные платья женщин, которые явно шились на заказ. Ну что я с ними буду делать? Зачем они мне нужны? В том доме, который очищал первым, мне даже удалось обнаружить тайник, скрытый магией. Я не знаю того, почему его не обыскал сам хозяин дома. Может быть, он и сам про такой сюрприз не знал. Сейчас это было не суть важно. Важно было то, что его можно было забрать с частью интерьера, огромным столом из кабинета хозяина. Что я и сделал. Когда в центр города ворвалась возмущенная толпа обманутых в лучших чувствах поисковиков, я уже закончил свое грязное дело. И спокойным шагом направился на постоялый двор. Мне уже хотелось отдохнуть, так как намеревался через пару дней снова уйти в пустошь. Сейчас, когда гильдия поисковиков практически похоронена, у меня есть шанс попытаться по следам очередной экспедиции дойти до того самого места, куда они все так рвутся. «Дыма без огня не бывает», — снова прошептал во мне тот самый голос. «Если они все так рвутся в то место, то значит, там что-то есть». И это что-то может стоить очень дорого, даже если это что-то может смертельно удивить. Ты же помнишь о том, что в империи есть родовые артефакты. Такие опасные и мощные артефакты или сдают в казну империи, или берегут в собственной казне. А что будет, если таких артефактов будет больше, чем один? Тогда ты сможешь один такой артефакт сдать императору в обмен на титул и имение, а второй оставить себе как родовой. В этом случае многие родовитые дворяне захотят с тобой дружить, ведь не у всех у них есть подобные предметы. Вообще-то он сейчас был полностью прав. В империи было всего три дворянских рода, не считая самого старого императора, у которых были родовые предметы. И хотя это были артефакты не массового применения, а единоличного, даже это не уменьшало их стоимость и стратегическую ценность. Например, у того же родственника императора был меч, который вроде бы мог разрубить любые доспехи. Говорят, что в каком-то сражении его предок этим артефактом сумел не только отбить атаку на ставку самого императора, но и обратил врагов в бегство. Я, конечно, так и не понял того, почему его просто не забросали стрелами или магическими плетениями, но это не мое дело. Важен сам факт того, что подобное было возможно. А сам император за такой артефакт с большой радостью предоставит разумному и титул, и монор. И все только для того, чтобы усилить собственную семью. Хотя, о какой семье сейчас может идти речь, если у него нет наследников? Разве что герцог Мейриис, если его раньше не подставят, обвинив в каком-нибудь заговоре. А такое вполне было возможным. Я подозревал что-то такое еще тогда, когда помогал корпусу егерей разбираться с их проблемами. Ну, когда меня преследовали странные разумные. Их поведение было слишком уж наглым. Так что можно было бы понять то, что те разумные зачем-то хотели набиться ко мне в друзья. А потом, когда я уже направился обратно в свой легион, банально исчезли. Почему? Не потому ли случайно, что я тогда вез письмо от командира нашего легиона герцогу? Назад-то я ехал уже налегке без письма, так что интереса, видимо, для тех самых разумных, уже не представлял никакого. А зачем было кому-то охотиться за письмами для этого благородного? Только для того, чтобы найти что-то предосудительное, чтобы очернить в глазах старого императора». Кстати, что касается самого этого вредного старикашки, в империи уже вовсю, но очень тихо поговаривают о том, что в последнее время он очень сильно сдал. Но паранойя его еще больше усилилась. Он буквально везде ищет предателей, которые хотят отнять его трон. Возле него вроде бы остались сейчас только подхалимы и блюдолизы, а от таких только и надо ждать пакостей. Представители старых дворянских родов вообще стараются не соваться во дворец, так как это опасно. А тем, кто там остался, сейчас терять нечего. По сути, у них кроме их огромного чванства и гонора, ничего нет. И поэтому они старательно плетут интриги, видимо даже не понимая того, что тот, кто придет на место старого императора постарается от них все равно избавиться. Но кому нужны те, кто ради мелкой подачки готов честью поступиться? В том-то и дело, что никому. Поэтому они сейчас и стараются выклинчить у старого императора хоть что-то, чтобы обеспечить себя хотя бы лет на 10-20 деньгами. Потом можно будет снова вернуться в столицу, чтобы попытаться занять свое место. Но это будет потом. А сейчас, вернувшись на постоялый двор, я наконец-то мог вполне себе нормально отдохнуть, не обращая внимания на то, что в общем зале было достаточно пусто». Так было именно из-за того, что все поисковики и охотники, которые в большинстве своем здесь обычно и находились, являлись членами гильдии поисковиков. И сейчас, узнав о том, что совет гильдии их просто и банально использовал, чтобы наживаться и жить в свое удовольствие, на данный момент старательно громили дома этих разумных. Благодаря чему я мог спокойно и не отчитываясь ни перед кем хорошо поужинать, после чего я все же вернулся в свою комнату. Конечно, денег у меня сейчас было достаточно, чтобы жить в собственное удовольствие и даже, возможно, попытаться прикупить себе небольшое поместье. Но я заранее считал, что в сложившемся положении мне будет проще, когда денег у меня будет достаточно большой запас. Так что успокаиваться на том, что я уже добыл, я не собирался. А учитывая тот факт, что на данный момент гильдия поисковиков не представляет для меня угрозы, можно было понять, что я могу добиться большего. Сейчас все поисковики, после того, как их гильдия фактически была опозорена и распущена, могут начать самостоятельно добывать ресурсы. И теперь все эти группы будут действовать полностью самостоятельно, не пытаясь конфликтовать. Но не стоит забывать и о том, что вполне возможно и то, что все это выльется в одно большое кровопролитие на территории пустоши, так как теперь их банально некому сдерживать. Меня же все эти нюансы не касаются. Для меня все эти разумные были потенциальными врагами именно на территории пустоши. Так что я считал себя вправе решать такие проблемы быстро и кардинально. Естественно, что нашлись и те, кто попытался выяснить тот факт, по какой же причине я сам не пытаюсь преследовать тех же самых членов Совета Гильдии, которые сбежали. Что за глупость такая? Ну зачем мне преследовать тех, кто уже расплатился со мной по долгам? Пусть бегут дальше, как можно дальше от тех, кто захочет пролить их кровь. А таких желающих оказалось достаточно много. Несмотря на то, что большую часть их самых опытных поисковиков мне уже удалось выбить. Буквально чудом. Но сейчас нашлись и другие разумные, желающие пролить их кровь. При этом я понимал, что эти умники рано или поздно придут ко мне. Ведь они будут считать, что деньги, которые я получил, принадлежат именно им. Хотя, по решению суда, они мои. Никто не просил гильдию поисковиков устраивать на меня охоту и конфликты со мной. Тут уж ничего не поделаешь. Я бы на месте этих поисковиков не особо напрашивался на неприятности. Но, как говорится, свою голову к чужому телу не пришьешь. Эти люди сейчас были просто в бешенстве. И людьми я называю всех, вне зависимости от расы. Были здесь даже пара орков, не считая одного гоблина. А что, вы знаете о том, насколько это пронырливые существа? В той же столице империи гоблины, которые имеют гражданство империи, в большинстве своем, если занимаются законным делом, являются ювелирами или какими-нибудь мастерами по гравировке. А вот если они незаконным делом занимаются, то лучше воров вам просто не найти. У они-то сумеют пролезть там, где не пролезет никто». Сначала маги империи Даирин даже подозревали тот факт, что все представители этой расы имеют своеобразные способности видеть магические энергии. Но ничего подобного доказать так и не смогли. Скорее всего, у гоблинов интуиция развита на очень высоком уровне. Сама же эта раса магическими способностями не особо отличается. Хотя есть среди них и шаманы, которые могут обращаться к различным духам. И чем сильнее такой шаман, тем сильнее духи, к которым он обращается. Уже только поэтому их иногда очень сильно опасаются, но и не спешат отказываться от их услуг. Например, такой шаман может взять гораздо меньше денег, чем маг природы, но при этом призвать природного духа для защиты какой-нибудь территории. Как факт, и урожай там будет лучше, и животные более послушны, ну и все остальное, что можно упоминать в такой ситуации, будет на должном уровне. Все зависит именно от силы природного духа, которого призовет шаман. Также он может вызвать водного духа, например, если в колодце пропала вода. Привязав этого духа к одному месту, он обеспечит населенный пункт постоянной и достаточно чистой водой. С обычными магами из имперской гильдии магов такие фокусы не пройдут. Начнем с того, что имперские маги берут очень дорого. Им все равно, кто просит их услуг. Они постараются тут же потребовать максимум оплаты при минимуме работ. К тому же, если, например, в поле нужна помощь, то для этого надо вызывать мага природы. Для того, чтобы избавиться от засухи, мага воздуха. А кто еще пригонит тучи с дождем? Если нужно сделать так, чтобы в колодце появилась вода, придется вызывать мага воды. Но ну, а касаемо земли лучше не упоминать. Как факт, можно понять то, что там, куда тебе, возможно, придется вызывать даже сразу четверых магов, справится всего лишь один, но достаточно сильный шаман гоблинов. Естественно, что маги империи очень недолюбливали шаманов этого народа и старались их как-то очернить или даже уничтожить. Вот только гоблины своих шаманов старательно скрывали, и если была нужна услуга шамана, то всегда на назначенную встречу приходил какой-нибудь обычный гоблин, являющийся одним из посредников, и не более того. Даже попытки захватить такого посредника ни к чему не приводили. Жизнь одного простого гоблина не стоила жизни гоблина-шамана. Так как на 10 тысяч обычных гоблинов мог родиться только один способный стать хоть каким-то шаманом. Так что тут без вариантов. К чему я все это говорю? Да все к тому же, что тот гоблин, который являлся поисковиком, причем достаточно успешным, мог быть еще и шаманом. Никто не мог точно сказать что-то о том, кто он на самом деле и на что способен. Так что сталкиваться с этим разумным в пустоши я не собирался. У него был свой отряд. «Вполне обычный, из пяти разумных, и в конфликты они со мной не вступали». Даже сейчас, когда остальные оскорбленные члены гильдии старательно громили дома бывших членов Совета, он не особо во всем этом участвовал. А даже банально, видимо, только что вернувшись из пустоши, надирался вином со своими товарищами в главном зале постоялого двора. Кстати, сразу стоит отметить, что в этом городе было три постоялых двора. Вот только данный постоялый двор, который назывался почему-то ранняя кобыла я не знаю почему, являлся весьма востребованным именно у поисковиков. Так что сразу можно было понять еще и то, почему именно здесь чаще всего можно было столкнуться с поисковиками. Причем довольно известными в городе. Я уже замечал со стороны этого гоблина странные и даже задумчивые взгляды в мой адрес. Но это его личное дело, и меня оно не касалось. Я в первую очередь больше задумывался о том, что мне делать в дальнейшем. Ссориться со всеми этими разумными мне не хотелось. Но они явно не успокоятся и начнут пытаться обвинять меня буквально во всем. Знаете, очень часто такое бывало. Те люди, у которых были какие-нибудь неудачи, могли банально попытаться обвинить более удачливого разумного в том, что тот забрал их удачу. Такое тоже было вполне возможно». Как говорилось ранее, своих мозгов дуракам не вставишь. И поэтому можно сразу понять, что у простого поисковика всегда есть сложности, от которых никуда не денешься. Я же заранее был готов к подобному. И из-за всего этого даже сейчас был на стороже. Но никаких сюрпризов в этот вечер у меня не было. Никто не пытался меня где-то перехватить или как-то навязывать свое общество. И все только по той причине, что для большинства этих разумных Основная проблема как раз заключалась именно в том, что я одиночка. Если бы я состоял в гильдии, то можно было бы что-то с меня потребовать. Например, обвинив меня в том, что будто бы я стал правопреемником совета гильдии. Но я не был таковым. Могли также найтись такие умники, которые обвинят меня в том, что именно из-за меня случилось то, что случилось. А значит, именно я и должен нести ответственность за все произошедшее. Мне это к чему? «Правильно, мне подобные вещи совершенно ни к чему. Пусть сначала докажут мою вину. И если у них это получится, то только тогда они смогут что-то требовать. Но дураков учить надо. Неужели они думали, что в гильдии, где окопались жадные, разумные, требующие чуть ли не треть твоих находок и добычи, все так просто? Нет уж, такие вещи простыми не бывают». Но в этот вечер меня никто так и не трогал, и поэтому я смог спокойно перекусить как можно плотнее. После чего отправился отдыхать, так как на следующий день мне должны были заплатить еще 500 золотых. Уже было поздно, и девушка Мак, которую я вытащил из пустоши, банально не успела получить деньги в гномьем банке. Что же, в данном случае можно сразу понять, что у меня есть прямая возможность избежать лишних вопросов. Но сразу отмечу тот факт, что моя удачливость и так стала уже многим бельмом на глазу. Я это все прекрасно понимаю, и поэтому постоянно являюсь тем, кто держится на стороже. Ну не дурак же я, сам прекрасно чувствую опасность, хотя в городе мне ничего не угрожает. А вот в пустоши снова могут появиться любители чужого добра». Ну ничего, я уже доказывал им тот факт, что одиночка может быть опаснее целой довольно профессиональной группы. Вот только я таки не понимал главный фактор, про который многие забывают. Я в данном случае имею в виду как раз именно то, что по сути они банально меня недооценивают. Я ведь на самом деле просто внимателен и стараюсь действовать так, будто мой противник гораздо сильнее, опытнее и опаснее меня. А они что делают? Взять хотя бы последнюю группу поисковиков, охотившихся на меня, или того же самого беглого главу их гильдии. Все они считали, что справиться со мной без проблем. Я был слишком молод, по их мнению. А это не тот фактор, который можно было бы воспринимать именно так. Внешняя молодость – это еще не показатель. Они ведь не знали о том, что у меня, не считая моей жизни с наставником на окраине пустоши, в голове есть второй голос, который иногда говорит довольно непонятные слова, но при этом подсказывает мне так, что никаких проблем у меня не возникает. Я же его подсказками пользуюсь. Также не забываю я и про браслет древнего некроманта, который не снимаю. Сколько раз он меня выручал? Например, когда я сталкиваюсь с какими-нибудь тварями из бестиария нежити. Именно этот браслет меня и защищает. По той причине, что банально не дает нежити использовать против меня силы тьмы и смерти. Этот браслет просто поглощает такую силу. Я понимаю, что он ее накапливает. Например, тот самый странный темный камень, который находится внутри металла браслета, скорее всего и является магическим накопителем. Так как имеет в себе этой силы очень много, я даже боюсь на него смотреть. Ведь магические энергии, которые там бушуют, могут не просто запутать любого разумного, но даже и свести с ума. Мне бы этого категорически не хотелось. Я не был настолько опытным магом, чтобы разбираться во всем этом. Так что пока я туда свой нос не совал, поражался я только его объему. И когда у него закончится внутреннее пространство, куда закачивается вся эта энергия, я даже не знаю, что буду делать в этом случае. «Но сейчас не это меня интересовало. Артефакты – вещь хорошая. Но я рассчитывал на тот факт, что в ближайшее время произойдет ярмарка. Она действительно должна была произойти через два дня. Я намеревался продать все свои особо ценные трофеи, которые придерживал до некоторых пор именно на этом торгу. Нет, я не обижал того же самого старого алхимика. Да и он не обижался». В последнее время у него тоже возникли проблемы с гильдией поисковиков. Общаясь с этим стариком, я узнал о том, что гильдия обзавелась своими молодыми алхимиками, которые были не настолько опытны. Но они платили налоги гильдии, и поэтому гильдия поисковиков передавала именно им все ингредиенты, которые добывали в пустоши ее члены. Хотя, если подумать как следует, эти молодые алхимики не могли создавать такие эликсиры, которые создавал старик. Например, из той же самой почки падальщика он мог создать аж два эликсира скорости, которые могли помочь в сражении с тварями. Ты просто начинал двигаться быстрее. Эти же молодые алхимики в лучшем случае могли сделать один такой эликсир из почки твари или даже половину. То есть им на один флакон эликсира надо было две почки. Конечно, я заранее подозревал, что они, скорее всего, банально воруют и обманывают поисковиков. Ну а что вы хотите? Если даже члены совета гильдии были замешаны в воровстве, то тут и удивляться нечему. Однако гильдия так поставила дела, что поисковики не могли продавать такие ингредиенты на сторону. В результате можно было понять обиду этих разумных, которые рисковали своей жизнью и надеялись заработать достаточно много средств. А в результате работали за гроши. При всем этом я не понимал того, почему только я обратил внимание на все эти странности, происходящие в гильдии. Неужели они этого всего не видели? Но если логически подумать, ты в казну города на территории графа платишь всего 10% налогов от своего дохода. В лучшем случае для них 15, когда ты много зарабатываешь. Гильдия забирала минимум 30. И где здесь логика? Хорошо, ты платишь дополнительно 10-15% гильдии. Но за что? Тебе хоть кто-то чем-то помогает? Нет. Так какой же тогда смысл сотрудничать с ней? Я не вижу никакого смысла. Может, кто-то другой видит? Не знаю, но скажу сразу, для меня было важнее именно то, что они обманывали, обманывали и воровали. Я не люблю, когда меня обманывают и пользуются мной как бездушным существом для доходов. Так что я считал себя в полном праве сделать то, что сделал. Что тебе надо? Я не успел выйти на завтрак и присесть к столу в общем зале, когда к нему тут же приблизилась группа поисковиков и явно с не слишком добрыми намерениями. «Я вас на завтрак не звал. У вас есть свои деньги и свои столы. Идите туда». Судя по их лицам и усталым красным глазам, они всю ночь пытались найти хоть что-то ценное в домах бывших членов Совета собственной гильдии. Но, видимо, ничего так и не нашли. А если и нашли, то были очень сильно разочарованы. Все-таки таких поисковиков было достаточно много, а все то, что они нашли, еще нужно суметь выгодно продать, прежде чем им удастся хоть что-то получить в виде денег. А тут вышел я. Про наш спор с гильдией поисковиков знали все. Знали о том, что гильдия должна мне денег, много денег». Находились среди этих умников даже те, кто посмеивался за моей спиной, не скрывая своего отношения к этому вопросу. Смеялись они именно из-за того, что считали меня глупцом. Ну еще бы. Они были уверены в том, что их гильдия мне ничего так и не заплатит. Нашли чему радоваться. Если подумать просто логически, то можно было понять, что если гильдия не выполняет законных требований по решению местного суда, то вряд ли она также будет соблюдать какие-то договоренности с собственными членами. Так как все эти договоренности для нее являются лишь фикцией. Потому что договор с гильдией заключался тоже на основании местных законов. Вот и все. Так нет же, сначала они посмеялись надо мной, а сейчас вот стоят, недовольные и злые. «Ты нам должен денег!» Скрипя зубами, пробормотал стоявший впереди этой группы орк, решительно положив руку на рукоять своего почему-то весьма короткого меча, который находился у него на поясе. «Гильдия, тебе заплатила слишком уж много денег, поэтому ты нам их вернешь. Все вернешь. То есть ты сейчас открыто заявляешь мне о том, что собираешься меня ограбить?» Криво усмехнулся я ему в ответ, покосившись в сторону отдельно стоявшего стола, за которым сидела группа городских стражников, при моих словах сразу же напрягшихся и взявшихся за оружие. А как иначе я могу понять твою угрозу? Если ты не собираешься меня ограбить и обвиняешь меня в том, что я тебе что-то должен, то будь добр, иди в магистрат. Там ты составишь жалобу, и городской судья, он же городоначальник, рассмотрит эту жалобу. «Если она законна, я заплачу тебе деньги. Только для начала я бы советовал тебе позаботиться о том, что ты будешь говорить в присутствии артефакта Камня Правды. Или ты думал, что можешь подойти ко мне вот так вот, угрожая оружием, и потребовать денег? Разбойников нигде не любят, а ты ведешь себя сейчас, как обычный разбойник. Это ваша гильдия должна была мне деньги за то, что слишком многое себе позволяло». Ваш глава гильдии, который, кстати, от вас же избежал, но вы почему-то не стали его преследовать в пустоши, хотя могли, вас же и ограбил. Для начала он начал раздавать задания людям, которые не принадлежат гильдии. Я никогда не заключал с вашей организацией никаких договоров, и уже только поэтому не считаю нужным и должным вам чем-то отвечать. И то, что совет гильдии вас обворовал, это опять же ваши проблемы, а ты знаешь, что они за ваш счет жировали. «На балы ездили, в столицу империи. Один из них даже за эти деньги прикупил себе дворянский монор где-то на востоке. А ты знаешь о том, сколько там стоят поместья? Не знаешь? А я тебе скажу. Ни одну тысячу золотых, и не две, пару десятков тысяч, если не больше. И сейчас он уехал к себе домой, а вы здесь подыхаете в нищете. И все только из-за того, что вы, как последние идиоты, таскали ему свои деньги». Я же вас об этом не просил. Вы сами на это дело подписались. И теперь ты винишь меня во всем случившемся? Ну, не глупец ли ты? Более того, по какой-то глупости ты сейчас пришел ко мне с целой группой своих товарищей. И даже не понимаешь того факта, что на данный момент банально их подставляешь. Сейчас разбойниками будет заниматься магистрат, и вы все будете числиться ими. А кто вам виноват? «Я вас не звал к своему столу. Я не пытался на чем-то настаивать. Вы сами ко мне подошли и начали угрожать». Естественно, чтобы после моего ответного наскока, чего поисковики банально не ожидали, вся эта группа начала растерянно оглядываться. А сзади к ней уже приближались стражники, которые судорожно даже выбрали свой завтрак, держа на изготовку свои копья. Только было уже поздно. «А что здесь происходит?» Десятник стражников спокойно положил руку на плечо стоявшего первым поисковика Орка, который так и не убрал руку с рукояти своего короткого меча. Что это тут за угрозы такие? Да вот, ребята решили, что раз их гильдия распущена, то они могут заняться обычным грабежом. Снова криво усмехнувшись, я махнул рукой служанке, которая тут же бросилась накрывать на стол. Я не знаю того, почему они решили, что так можно поступать. Видимо, после того, как вчера им позволили грабить чужие дома. Поэтому они считают, что им тут что-то должны. Как видите, в суд магистрата обращаться они не захотели. И я не понимаю, почему они считают, что я им что-то должен. Стражники тут же взяли этих умников в оборот и повлекли за собой. Спорить с этими разумными поисковиками не было уже никакого смысла. Так как в случившемся положении они были сами во всем виноваты. Не надо было им так ко мне подходить. Могли бы просто подойти по одному и попробовать поговорить. Все равно результат был тот же самый. Я не собирался ни с кем из них делиться своими деньгами, которые заработал честно и по закону. Я понимаю, что сейчас найдутся и другие умники, которые будут гоняться за мной по пустоши. Но один основной закон, принятый среди прочих поисковиков, эти разумные банально забыли. Все то, что заработал кто-то, тебя не касается, и ты не имеешь права требовать себе что-то, если ты ради этого чего-то не сделал ничего. Так что можно было понять, что эту группу поисковиков в ближайшее время я не увижу. Вряд ли у них хватит денег на то, чтобы заплатить все штрафы. Судя по их плохому оснащению, денег у них было очень мало. Поэтому я сразу мог сказать главное – эта группа доигралась. Проводив насмешливым взглядом этих умников, которых к выходу поволокли местные стражники, я наткнулся на задумчивый и даже в чем-то насмешливый взгляд сидевшего в углу гоблина. Он как раз-таки со своей группой со мной конфликтовать не собирался. Он просто кивнул мне вежливо, словно одобряя мои действия. И где-то на уровне интуиции я понял, что именно этот поисковик мне не враг. Я не знаю того, что привело его в гильдию поисковиков, но сомневаюсь, что она могла бы с него получить что-то лишнее. Вряд ли этот разумный стал бы позволять себя использовать. Так что можно было заранее понять, что этот поисковик не будет на меня охотиться. Кстати, среди имеющихся поблизости разумных, именно он меня настораживает больше всего. И именно его я мог бы опасаться. Нет, я и так старался всех опасаться, заранее воспринимая как опасных, и довольно умных-разумных. По крайней мере, я так думал. Но именно с этим существом я бы не хотел сталкиваться. Я был уверен в том, что у него есть какие-то собственные секреты, которые могут в один прекрасный момент весьма неприятно удивить потенциального противника. Мне же это все было просто ни к чему. Но, видимо, мы с ним друг друга поняли. И наш с ним конфликт был исчерпан даже не начавшись. «А что это у вас тут происходит?» появившаяся перед моим столом Ольвия Магус, которая, наконец-то, видимо, разобралась со своими делами и банком гномов, быстрым шагом подошла ко мне и села за мой стол. «Я чего-то не знаю, да ничего особенного», решительно отмахнулся я от ее подозрений, указав на двери, через которые только что вывели провинившихся поисковиков, которые просто потеряли границы, банально решив, что им все можно. Просто гильдия поисковиков теперь отсутствует как факт. Совет гильдии украл казну и разбежался кто куда, а обычные поисковики ищут виновных, и почему-то они решили, что я в чем-то виноват. Хотя я к их гильдии не имею никакого отношения, так что это не так важно, как наши дела. Задумчиво усмехнувшись, это достаточно молодая девушка, в которой сейчас сложно было узнать то испуганное и измазанное грязью существо, которое я выводил из пустоши. Аккуратно достала из своего пояса кошелек с эмблемой гномьего банка, положив его прямо передо мной. Здесь пять сотен золотых, как мы и договаривались. Можешь пересчитать, все точно. Выложив деньги на стол, она уже спокойно взяла стоявшую перед ней кружку с Элем. Наш договор закрыт, и теперь я хотела бы поговорить еще кое о чём. При этих ее словах я мысленно поморщился, будто я не понимаю того, чего она добивается. Убедившись в том, что я очень хороший поисковик и хорошо, по ее мнению, знаю пустошь, эта дамочка хочет все же попытаться уговорить меня сопроводить экспедицию к городу древних. А мне это зачем? Я еще не уверен в том, что там вообще что-то есть. А если и есть, то я предпочитаю сам проверить все и забрать ценности себе. Они мне тоже пригодятся. Поэтому мне пришлось выдержать еще одну попытку уговоров. Хотя теперь она была более сдержанной, так как понимала, что я не так прост. Но все это было бессмысленно. Просто по той причине, что пытаться договариваться со мной тогда, когда у нее нет ничего, ни средств, ни самой экспедиции в виде отряда смертников, просто глупо. Я и прямо так и сказал. К тому же еще неизвестно то, как вообще пойдут дела дальше. Ведь к ее возвращению сюда и меня самого может не быть в живых. Ну, или я уже брошу заниматься поиском. Всякое может быть. Выслушав мои замечания, Ольвия Магус просто поморщилась, попрощалась со мной и направилась на выход из зала. Честно говоря, я был просто удивлен ее наглостью. У тебя еще ничего нет под рукой, а ты туда же. Пытаешься меня агитировать, стараясь вынудить служить гильдии магов». Но главное, о чем она все же проговорилась, заключалось именно в том, что про меня знал бывший глава их проваленной экспедиции. По ее словам, этот старый маг воды, бывший магистром, как-то проговорился о том, что гильдия магов империи имеет на меня какие-то свои планы. И даже сам старый архимаг был весьма зол на меня за то, что я сумел избежать их ловушек. «Это какие такие ловушки они мне готовили? Случайно не те самые, которые пытался воплотить тот самый молодой маг, который старался меня преследовать на карете по имперскому тракту?» «Возможно». И именно эта оговорка со стороны девушки-мага и была дополнительным фактом, который говорил мне о том, что не стоит иметь каких-либо дел с магами. «Все, хватит, буду держаться от них как можно дальше». Приняв такое решение как следует позавтракав, я снова отправился к старому алхимику, который уже должен был подготовить мне свою продукцию, попутно желая у меня что-нибудь выкупить. Мне надо было ему продать достаточно много груза, который я притащил из Золотой долины. К тому же я хотел с ним посоветоваться о том, что этот разумный мог бы посоветовать мне на случай ярмарки. Были у меня некоторые сомнения. Сталкиваясь с многочисленными умниками, я уже и сам прекрасно понимал, что даже эти самые торговцы могут попытаться меня обмануть для того, чтобы усилить собственные позиции. Мне же это было ни к чему, так что я хотел с ним поговорить откровенно, с глазу на глаз. Как только я пришел к этому старику, тот тут же принялся метаться по помещению своего магазинчика, выкладывая передо мной один за другим ящики с флаконами различных эликсиров. Все, что я заказывал, уже было приготовлено. И как факт, я мог действовать на собственное усмотрение. Естественно, что я все эти эликсиры забрал, хотя мог что-то оставить для продажи в его лавке. Но не считал нужным так поступать. Да и ни к чему мне этого делать. Как я уже говорил, местные поисковики, особенно те, кто состоял ранее в гильдии, старательно обходили его лавку стороной. Уже больше по привычке, чем по приказу. Поэтому покупателей на такой специфический товар, который мог бы заинтересовать поисковиков и охотников, у него было мало. Именно из-за этого всего старому алхимику и приходилось сбрасывать цену, которая и так была не сильно высока. Но я всегда был не как все. В этот раз я притащил ему просто первосортный товар. И сам этот старый алхимик, которого, кстати, звали лайрен Дангу, был просто на седьмом небе от счастья. Ведь чем лучше я приношу ему товар, Чем больше различных эликсиров и различных зелий он может сделать на продажу. Да, у него сейчас довольно серьезная конкуренция, но он практически сразу узнал то место, откуда могли доставляться такие ингредиенты. Молодой человек, немного задумчиво покосившись на меня, пробормотал этот старик. Только не говорите мне о том, что вы нашли золотую долину. Это же очень опасно. «Я знаю!» — тихо усмехнулся я, медленно покачав головой в ответ на его вопросительный взгляд. «Вот только если знать частоту возникновения магических бурь, то есть шанс!» «Так я и знал!» — довольно расхохотался Лаирен Дангу, сам, видимо, понимая то, что я имею секрет, про который никому не собираюсь рассказывать. «Мне главное, чтобы с вами все было в порядке. Вы — мой основной поставщик!» А раз вы приносите мне такие ингредиенты, то я имею, что вам предложить в ответ Оказалось, что из органов тварей из Золотой долины можно изготавливать более качественные зелья Которые и стоят гораздо дороже Например, тот же самый эликсир Даркса, который мог убрать усталость и помочь быть гораздо эффективнее Из органов тех тварей стоил не половину золотого, а пять золотых Теперь-то я понимал его радость Немного подумав, я решил отдать ему все эти органы, которые я принес из «Золотой долины». Пусть старик порадуется, когда начнется ярмарка. К тому же я решил оставить ему часть изготовленных на мой заказ зелий и эликсиров. Пусть продаст по своим каналам. А золото я потом заберу. Думаю, что так будет надежнее. К тому же я и сам прекрасно понимал то, что его обмануть торговцы точно не смогут. А вот меня вполне. Я же еще не настолько сильно разбираюсь в ценах на подобные товары, чтобы так рисковать. Так что он даже одобрил такое решение. Да и сам факт того, что к нему должен будет зайти старый друг, который покупает у него товар для продажи в столице империи, говорил сам за себя. Дополнительно ко всему прочему, у меня есть возможность именно через его связи продать и другие трофеи, вроде заготовок под артефакты. А что? У меня сейчас собран достаточно большой запас различных предметов с силами первородных стихий. И продавать их в розницу, может быть, и было бы более выгодно. Но смогу ли я это сделать? Я уже знал о том, что те же самые воры специально съезжаются вслед за торговцами. И даже видел на том же самом постоялом дворе пару подозрительных личностей. И если я буду вынужден продавать такое количество груза, которое у меня уже имеется, то обязательно привлеку к себе излишнее внимание со стороны таких вот хитрецов. Зачем мне это нужно? А так, покупка будет проведена в лавке, при закрытых дверях, в присутствии только продавца и покупателя. Выслушав мои опасения, Лориен Дангу тут же согласился предоставить мне пару ящиков для того, чтобы сложить туда мои трофеи». Но когда я стал выгружать в эти ящики все то, что заранее отсортировал, старый алхимик мог только удивленно покачать головой и выделить еще несколько ящиков. Так как у меня трофеев было достаточно много, чтобы выделить то, что не имело слишком большого значения. Знаете, когда тот же самый камень нес в себе силу земли, он был более эффективен как заготовка для артефакта, чем если бы нес в себе силу воды или огня. Такие тоже были неплохими заготовками, но по своей ценности материал, в котором были подходящие силы стихий, соответствующие материалу, гораздо дороже, чем материал, в котором есть сила стихии антагониста. Так что я заранее отсеивал то, что можно продать, не задумываясь о том, насколько эти предметы мне потом могут пригодиться. Когда я высыпал свои трофеи в эти ящики на склад старому алхимику, то он был просто шокирован. Там было 10 ящиков с предметами, наполненными силами определенных стихий, так как их нужно было хранить отдельно. Только полный глупец мог положить предмет силой стихии воды с предметом, наполненным силой стихии огня. Они просто друг друга погасят и превратятся в обычный мусор. Так что приходилось практически сразу заниматься сортировкой. Зато теперь было куда проще. Зато старик был в шоке, тем более, что у меня был даже набор темных артефактов. Те же кости скелетонов-рыцарей, пронизанные тьмой и смертью. Черепа, являвшиеся основным сосредоточением их силы, я продавать пока не буду. А все остальное вполне возможно. Для таких предметов Лорен Дангу предоставил мне специально защищенный ящик, который сам являлся защитным артефактом. «Да, умеете вы удивлять, молодой человек». После того, как я выгрузил все, что заранее подготовил, почесал свою короткую бородку старик. Я даже не знаю, хватит ли у него средств с собой на покупку такой большой партии. Но меня радует то, что вы заранее предохраняетесь от воздействия некоторых сил. При этих словах Лориен Дангу указал на те самые перчатки древнего некроманта, которые я уже инстинктивно одел на руки, когда готовился доставать особо опасные предметы, напоенные силой тьмы и смерти. Естественно, что ему стало много интересным. Например, сам тот факт, откуда у меня в руках появились такие ценные защитные артефакты, не считая самой сумки путешественника достаточно большого объема. «Но я сказал, что это все наследство. А что, разве все обстоит не так? Ведь это все мне досталось в наследство от древнего некроманта, который спас меня там, где я должен был умереть. А значит, я могу его даже моим отцом назвать, так как он подарил мне новую жизнь. И это будет правдой. И, судя по всему, старик мне поверил». Полностью обговорив с ним условия продажи, я отправился обратно на постоялый двор. Ярмарка должна была начаться на следующий день, и город уже буквально бурлил от набежавших сюда торговцев и различных перекупщиков. Я не зря разделяю таких разумных, ведь среди приехавших за товаром из пустоши были и представители тех же гильдий магов и артефакторов, которые хотели пополнить запасы своих собственных исполнителей, не говоря уже про армию империи. Представив себе глаза этих разумных, когда они увидят запасы старого алхимика, я не смог сдержать улыбки. И все из-за того, что, беседуя с ним, я сумел убедить его в том, что ему нужно поднять цены на свой товар. Так как он явно гораздо лучше по качеству, чем все то, что могут предоставить другие алхимики города. А в том, что у него весь товар раскупят, я даже не сомневался. И даже оптовая цена будет куда выше, чем у остальных». Уже потом, после ярмарки, беседуя с ним, я узнал о том, что один из алхимиков, ранее работавший на гильдию поисковиков, пытался выкупить у него все зелья и эликсиры по низкой цене и оптам. Видимо, для того, чтобы на ярмарке все перепродать гораздо дороже. Но уже заранее настроенный мной на нужное решение старик не стал делать глупостей. А так задрал на свой товар цену, что тот умник был вынужден отступиться. Да, раньше за ними стояла гильдия, снабжавшая их всеми необходимыми ингредиентами, но теперь этого не было. Все оставшиеся поисковики не могли предоставить им нужные ресурсы в прежних объемах и нужного, то есть просто превосходного качества. Ведь у них теперь нет доступа в Золотую долину. Нет. Как факт можно понять, что этот старик будет лучшим алхимиком, который в этот раз получит самую большую выгоду. А когда остальные поисковики поймут, то что эти молодые алхимики просто утаивают от них часть производимых из внутренних органов тварей, зелий и эликсиров, то тоже постараются уйти от них как поставщики. Но это все они поймут позже. Сейчас же я направлялся снова к чучельнику, который на данный момент делал для меня чучело измененного медведя. Этот гном был просто в шоке, когда я выдал ему и остальные трофеи, запасенные мной для изготовления чучел. Одна голова анаконды чего стоила, а уж про измененного лося, оленя и вожаков-волков и падальщиков лучше не говорить. Мне, конечно, хотелось также собрать чучело тех же рыцарей смерти и скелетонов-рыцарей, но такие твари сразу бы привлекли внимание жрецов храма светлых богов. А мне это было ни к чему. «Приезжие с ума сойдут от зависти!» – расхохотался гном-чучельник, когда понял то, что увидят все эти желающие приобрести что-нибудь необычное с территории пустоши. «Они будут на стенку лезть, лишь бы все это выкупить у тебя!» Его смех был мне понятен, так как дело самого гнома простое – сделать мне чучело из того, что ему доставил. «По договору я оплачиваю его работу после получения результата». Учитывая его язык и болтливость, уже вечером весь город будет знать об этих заготовках для чучел. Так что покоя мне не будет. Немного поразмыслив, я отправился в магистрат и зарегистрировал там новых тварей-пустоши, которых обнаружил. Анаконду и костяную химеру. Это было нужно сделать, чтобы ни у кого не возникло желание меня опередить. Естественно, что для регистрации останки темной твари, которую я доставил в город, не говоря про голову анаконды, которая уже была у чучельника, пришлось вызвать жрецов светлых богов. Они сначала сделали специальный круг, защищенный силой богов-покровителей, а уже потом я с помощью защитных перчаток вытащил тот огрызок костяной химеры, который не был особо ценным. В нем, по сравнению с другими останками этой твари, было маловато силы тьмы и смерти, но даже того, что там было, хватило для того, чтобы заставить вспыхнуть защиту. Это говорило о том, насколько опасную тварь я обнаружил. Естественно, что жрецы тут же постарались уничтожить этот спаянный кусок костей, но потом они попытались надавить на меня. Ведь их заинтересовали не только мои защитные перчатки, но и сама сумка путешественника, которая позволяла мне безопасно переносить такие грузы. Но я стоял на своем. Это мое наследство, и никого оно не касается. Так что пока что жрецы были вынуждены отступить. Тем более, что даже градоначальник был на моей стороне, так как именно благодаря мне он узнал о махинациях гильдии поисковиков». Но что-то мне подсказывало, что жрецы все же не успокоятся и явно будут искать возможность забрать настолько ценные артефакты, которые сами по себе могут стоить сотни, а то и тысячи золотых. Городоначальник же зафиксировал за мной находку новых и весьма опасных тварей, после чего выписал мне чек кномьего банка еще на две тысячи золотых, по тысяче за каждую тварь. Он мог такое делать, так как из казны империи ему все восполнят и, может быть, даже отметят его старания. Ну, не знаю, как старый император, но сам местный граф точно отметит. Ведь знания о новых тварях могут помочь ему лучше и эффективнее защищать собственные земли. Так что процедура таких дел была полностью отработана. Правда, на все это мне пришлось потратить остаток этого дня, но все основные мои дела были сделаны и вполне так, как я того хотел. Так что я мог теперь идти отдыхать. Хотя по пути я неоднократно ловил на себе самые различные взгляды, от растерянных до откровенно восхищенных. И это сейчас меня нервировало больше всего. Значит, мне сегодня придется снова переживать про нежелательные встречи. Кто бы знал, как я от них устал. Но тут ничего не поделаешь. Известность – такая штука, от которой никуда не денешься. Особенно если ты в чем-то успешнее других. Ведь всегда найдутся недовольные, которые будут на тебя жаловаться. Так как сами себя будут считать более достойными того, что смог достичь ты сам своими силами и знаниями. И никого из них не будет беспокоить то, что сами они не сделали ничего для того, чтобы занять такое место». «Ты нам должен, и поэтому в следующий поиск пойдешь с нами». Тяжело вздохнув, я внимательно посмотрел на очередных кредиторов, возникших передо мной, как только я сел за уже привычный мне стол в общем зале постоялого двора. «И отказы не принимаются». «Да нет проблем», – спокойно хмыкнул я в ответ, медленно протянув к нему руку. «Покажи-ка мне долговую расписку, что я у вас что-то занимал». «Ну или решение суда». «Нету ничего». Тогда пошел прочь от моего стола, пока я не приказал тебя на площади высечь за оскорбление чести дворянина. Сначала, когда я потребовал документы, явно подтверждающие существование моего долга перед ним, этот умник хотел было возмутиться, но когда увидел браслет дворянина, тут же сдулся. А остальные, которые явно ожидали моей реакции на немного другую попытку давления, тут же разочарованно отвернулись». Еще бы, объявить дворянина должником без решения суда мог только полный глупец. И я уже имел полное право этого умника наказать, даже самостоятельно. Но я пытался дать ему шанс одуматься, хотя злые взгляды от него и его группы явно давали мне понять, что в скором времени у меня появятся новые трофеи с погибших поисковиков. А что я тут могу поделать? Сами напрашиваются, но косые взгляды от других разумных, которые даже не были поисковиками и появились здесь буквально только сегодня, меня насторожили еще больше. Кто они? Явно не новички-смертники. На виду у них оружия не было, а сидели отдельной группой, что выбивалось из общей картины. И сейчас, после такой резкой отповеди этим несчастным, эта странная группа из трех разумных почему-то старательно отворачивалась от моего стола. Слишком уж все это было демонстративно. Не как ночные гости, сразу промелькнула у меня в голове догадка. от чего они бы так старательно отворачивались? Другие новички, наоборот, вылупились на меня так, словно ожидают тут выступления императорского театра. А эти старательно отворачиваются». Все поведение этих разумных, среди которых я к своему неудовольствию заметил молодого гоблина, говорило мне о том, что уже этой ночью мне предстоит ждать нежданных гостей. А вот те же купцы, которые сумели вселиться в комнаты этого постоялого двора, старательно начали подсылать ко мне своих приказчиков, желая выкупить мой товар оптом. И это говорило мне о том, что гном-чучельник уже изрядно постарался, распуская про меня новую волну слухов. Ведь пара таких красавцев сама проговорилась о том, что их хозяева были бы не против выкупить у меня абсолютно ненужное мне чучело по весьма приятной для меня стоимости. Пару-тройку сотен золотых, каждое чучело. Вообще-то три сотни золотых для меня стоить будет само изготовление только одного чучела. А в столице империи такие изделия будут стоить минимум две-три тысячи золотых. Вы разницу ощущаете? Я сразу ощутил. Ведь и дураку понятно то, что эта самая стоимость приятной должна быть отнюдь не для меня, а для них. Вот только я даже разговаривать с ним ни о чем подобном просто не стал. А после моей наглядной демонстрации моего браслета дворянина даже приказчики от меня отстали. Теперь-то я мог более или менее спокойно поужинать. Хотя я сам уже догадывался о том, что спокойной ночи у меня просто не будет. И все только из-за того, что все эти разумные сейчас хотят получить мои потенциальные трофеи. И они на данный момент даже не догадываются о том, что я сам ничего продавать не собираюсь. Весь товар, имеющийся у меня сейчас на продажу, уже был расфасован и находился на складе старого алхимика. Так что пытаться уговорить меня что-то продать с их стороны было бы глупо. Но раскрывать кому-то из них свои секреты я тоже не собирался. Поужинав как следует и показательно выпив пару бутылок вина, я отправился отдыхать. Но как только я зашел в свою комнату, как тут же выпил специально припасенный мной эликсир, который тут же очистил мой организм от спиртного. Теперь я был уверен в том, что мои потенциальные враги явно постараются воспользоваться такой возможностью обчистить мой кошель, а также и мои трофеи прибрать к рукам. Я же спать этой ночью не собирался. У меня и своих сюрпризов хватит, чтобы этих гостей неприятно удивить. Для начала я старательно создал видимость того, что на кровати спит одетый человек, поставив на стол еще пару бутылок из-под вина. Пусть думают, что я еще и здесь добавил. После всего этого я старательно запер дверь и спрятался возле окна. Гостей я решил принимать с распростертыми объятиями. Все же премию за разбойников и воров никто не отменял. И если я смогу поймать хотя бы пару таких умников, то получу как дворянин минимум десяток золотых. Да и все трофеи, которые я при этом захвачу, будут полностью мои. Я же не знаю того, сколько уже успели заработать здесь эти ловкачи. «Если их поймают представители стражи, то они могут украденное вернуть хозяевам, которые пострадали от рук воров. Я же, как частное лицо и дворянин, не обязан такими вещами заниматься. Но если уж мне пришлось это делать, то я имею право оставить все найденное себе лично. Может быть, там будет что-то весьма ценное. Ведь воры не могли не понимать того, что их ждет, если они попадут в руки тех же поисковиков». Их могли бы банально затащить в пустошь, чтобы скормить каким-нибудь тварям. А это огромный риск. Значит, они рассчитывают работать здесь быстро и максимально эффективно. Когда я заметил мелькнувшую в окне тень, то насторожился. Сейчас я был полностью одет в полный костюм рейнджера-эльфа, который, несмотря на усиление кольчугой, был оптимальным вариантом в этом деле. Так как он заранее был пронизан магией, которая не давала этой одежде, да и самой кольчуге издавать хоть каких-то звуков, которые могли бы выдать мое присутствие. Хотя в руке у меня был сейчас зажат меч легионера. Просто он был с более коротким лезвием, чем мечи эльфов. И в замкнутом пространстве представлял более опасную силу. К тому же, если я собирался брать воров живыми, то мне могла пригодиться именно рукоять этого меча имевшая довольно тяжелый противовес. Так что я был готов к приходу гостей. И когда окно в моей комнате довольно тихо распахнулось, я уже был готов и, полностью замерев на месте, превратился в тень. В довольно опасную тень, надо сказать.